Валентина Петровна жила в частном доме на краю Глебова оврага. Только я подошла к калитки, как за забором громко залаяла собака. Нажимать на кнопку звонка уже не было необходимости. Дверь отворилась, и на пороге появилась пожилая женщина. "Вам кого?" крикнула она. "Валентину Петровну. Она ещё с работы не вернулась. А вам она зачем? Поговорить надо. Хорошо, что не денег занять." Старушка явно обладала чувством юмора. Да вон она идёт, легко на помин. Я оглянулась и увидела двух приближавшихся к дому женщин. Каждой на вид было лет 40 с небольшим. Одна свернула к соседнему дому, вторая подошла ко мне. Здравствуйте, кого-то ищете? устало спросила она. Вероятно, вас. Вы ведь Мазурова Валентина Петровна? Да, это я, женщина немного смутилась. А вы кто? Честный детектив. А если серьёзно? Да серьёзнее некуда. Сейчас покажу вам свою лицензию. Я расстегнула молнию сумочки. Ну, допустим, я вам поверила без всяких бумажек. Что вы хотите? Задать несколько вопросов о вашем бывшем муже? Стоило мне это сказать, как за забором раздался лай. А колки, что ли? Валентина покосилась на старушку, топтавшуюся на пороге дома. Извините, но в дом я вас пригласить не могу. Матери моей лучше лишний раз о нем не напоминать. Запилит. Да нет проблем. Давайте поговорим у меня в машине. Не думаю, что разговор получится долгим. Мы сколькoй давно разошлись и с тех пор не общаемся. А что же разошлись-то? По простому спросила я и незаметно нажала на кнопку диктофона. Вообще-то нам и сходить с собой не следовало. Если б я изначально знала о нем и его семейке всю правду, никогда бы за Мазурова не пошла. Вот как? А что же вы такого узнали о нем, уже будучи в браке? Валя, не держи гостью на улице, крикнула дотошная мамаша. Заве ее в дом. Моя собеседница махнула ей рукой, что следовала толковать таким образом. Отстань, мы и без тебя разберемся. И она обратилась ко мне. Почему вы им так интересуетесь? Валентин Петровна, я не буду от вас скрывать. Николай Мазуров входит в круг людей, подозреваемых в совершении целой серии преступлений. Ничего более конкретного я вам сказать не могу, простите. Ясно. Тайна наследства. Женщина понимающе кивнула. Собственно, меня это ничуть не удивляет. Вот как? Он уже бывал в чём-то замешан прежде, да? Не в том дело. Он серьёзно болен. И Валентина Петровна повертела пальцем у виска. Понимаете, в роду Мазуровых было несколько шизофреников по мужской линии. Да вы что? Я не удержалась от восклицания. Да, к сожалению, с наследственностью у Мазуровых дела обстояли не самым лучшим образом, но я узнала об этом уже после свадьбы, и то совершенно случайно. Несмотря на то, что у Николая не имелось никаких внешних признаков психического расстройства, Я не спешила заводить детей, разоткровенчилась Валентина Петровна. Поначалу у нас всё было нормально, но потом Колька потерял работу и никак не мог найти приличное место. Приятель взял его к себе в виноводочный магазин продавцом. И Николай стал потихоньку спиваться. Ну как же, быть у воды да не напиться. А ведь до этого он спиртного вообще в рот не брал. А тут едва ли не каждый день стал домой под хмельком приходить. Я не узнавала мужа. Он вёл себя совершенно неадекватно. Как именно, насторожилась я. Он совершал немотивированные поступки, разговаривал вслух, утверждал, что слышит голоса, которые ему что-то советуют, причём они иногда говорили совсем противоположные вещи. Сколько принялся трактовать самые обыденные житейские события, в каком-то мистическом ключе дальше больше он возомнил себя кем-то вроде мессии, который должен спасти мир. его родители пытались убедить меня, что это белая горячка, спровоцированная алкоголизмом, и стоит лишь ему бросить пить, например, закодировавшись, как все эти странности пройдут безвозвратно. но я-то знаю, что такое алкоголизм. мой отец тоже по праздникам напивался до чёртиков, Но таких глупостей, как колка, он всё же не вытворял. Я догадалась, что моего мужа шизофрения а спровоцировала и её развитие безудержное пьянство. Однажды он такое устроил, что именно, спросила я. Вы уж простите, но я обойдусь без подробностей. Я просто не в состоянии извлекать из глубин своей памяти все кошмары тех дней. На глазах у Валентины заблестели слёзы. Боюсь, если я сделаю сновь потеряю сон. Простите, я думала, что вы уже пережили всё это. Я тоже так думала, Мазурова шмыгнула носом. В общем, однажды я поняла, что моей жизни угрожает реальная опасность, и тайком вызвала неотложку. Николая увезли в психиатрическую клинику. Я поняла, что перспектив у меня с ним никаких нет, подала на развод и, не дожидаясь, пока нас разведут, возвратилась сюда, к родителям. Конечно, его родня уговаривала меня вернуться, обещала золотые горы, дачу на меня переписать, машину новую купить. Но я жить с психом не собиралась. У меня ещё оставался шанс устроить свою личную жизнь. Правда, я им пока что так и не воспользовалась, призналась мне Валентина, горько вздохнув. Сначала мой отец очень серьёзно заболел, я от него не отходила. Теперь маманя мне вздохнуть совсем не даёт. Видите, она так и следит за нами. Сочувствую вам. Скажите, с 1999 по 2004 годы Николай действительно нигде не работал? Да, он на лечении находился в нашей областной психбольнице. Я так и подумала, хотя в настоящее время он не производит впечатления человека больного шизофренией. Вполне возможно. Я Катерину Мелехову недавно встретила, его двоюродную сестру. И она сказала, что у него уже больше 6 лет обострений не было, и группу инвалидности у него сняли. Как вы сказали, Мелихову? Да. А что вы её знаете? Нет, Катерину я не знаю, а вот Марину Валерьевну это дочь Катерины, пояснила Мазурова. Ну, тогда всё понятно. Что вам понятно? спросила Валентина. Марина в отделе кадров работала, вот и приняла на работу своего родственника, зная, что он психически болен и в любой момент у него возможно обострение заболевания. А почему вы сказали работала? Она уволилась из ателье, ушла в декретный отпуск. Да вы что? А мне Катя ничего об этом и не сказала. Значит, Марина замуж вышла и уже ждет ребенка. Не дай бог, если у нее мальчик родится. Я никогда не была сплетницей, но в данном случае сочла возможным ответить откровенностью на откровенность. Вообще-то Марина не замужем, а последнее УЗИ показало, что у неё будет девочка. Повезло ей, заметила Валентина. Собственно, это всё, что я хотела у вас выяснить. Спасибо, всего вам хорошего. Я незаметно отключила диктофон. До свидания, сказала Мазурова и открыла калитку. Наконец я увидела собаку лаявшую за забором и очень удивилась тому, что такая маленькая шавка производит такой бестолковый шум.